Глава сорок пятая Если не обращать внимания на чириканье Воробьев, у винодельни тихо. Я подъезжаю к зданию уже после четырех и оглядываюсь в поисках машины Эрджея. Обойдя стоянку, замечаю на двери табличку «Закрыто». Из груди невольно вырывается стон. «Проклятие! Я стучу в двери и смотрю на окно на втором этаже». Шторы задернуты. Похоже, там так же безлюдно, как и вокруг. Я опускаюсь на скамейку во дворике и задумываюсь. Кажется, я опоздала. Да мне и не стоило приезжать. Душу терзают сомнения. Кто я такая, чтобы Эр-Джей меня полюбил? Разве я этого достойна? Нет. На этот раз я не сдамся. Я буду бороться за него». Возможно, я проиграю, но буду знать, что не упустила свой шанс. Чтобы отвлечься, я решаю погулять, но каждые пять минут смотрю на часы. Давай же, Р.Дж. джей я должна тебя увидеть. Я дохожу до сарая на пригорке и стоящего напротив трактора. На верстаке у стены разложены инструменты. Я беру и кладу на место молоток, потом плоскогубцы и отвертку. На рукоятке выбиты инициалы Роберта Олиса. Мамин подарок в память о Бобе. А вот что-то еще лежит под верстаком. Я нагибаюсь. Металлический ящик. От ужаса волосы встают дыбом. Этого не может быть. Я приседаю и протягиваю руку. Сердце сдавливает от боли. Передо мною ящик со снастями Боба. Я боязливо оглядываюсь. «Никого». Медленно, словно иду по топкому болоту и боюсь увязнуть, подлезая под верстак. Опять мною движет желание обрести уверенность и определенность. Сердце начинает биться сильнее. Может, это знак? Мне нужно увидеть, что там внутри. Двумя руками я достаю спрятанный подальше от посторонних глаз ящик. Он, на удивление, легкий. Внезапно решение формируется в моей голове само собой. Я спрячу его в багажнике машины, а потом выброшу. Таким образом я смогу уберечь Эр-Джея от необходимости увидеть содержимое пластикового пакета. В следующие я задеваю крышку, и она распахивается, становясь похожей на грозную пасть крокодила. Внутри лежит лишь ржавый замок и ножовка. Кто-то, скорее всего, эр уже раскрыл страшную тайну. Красоту сада скрывает сумрак ночи и забирает тепло погожего дня. Достаю из машины свитер, накидываю на плечи и устраиваю за столом для пикника. Сложив руки, я кладу на них голову и принимаюсь разглядывать вишневые деревья, уже почти невидимые в темноте. Потом смотрю на мерцающие вдалеке огни. Но вскоре мои веки тяжелеют и опускаются. Кто-то касается моего плеча, и я просыпаюсь. Несколько секунд хлопаю глазами, чтобы привыкнуть к кромешной тьме, и только потом мне удается разглядеть лицо. эр Мне становится неловко. Он решил, что я сумасшедшая, раз притащилась сюда, да еще заснула у его дома. Или еще хуже, что я психопатка и преследую его. Внутренний голос советует бежать, ведь этот мужчина не желает меня видеть. Он никогда меня не простит. В чем я только думала, когда собиралась приехать? Нет, я останусь. Я проделала долгий путь и так просто не сдамся. Эрджей садится рядом со мной, прислонившись спиной к столу. Плечи наши почти соприкасаются, в то время как лица смотрят в разном направлении. Я прижимаю руку к груди, желая унять сердцебиение, и заставляю себя повернуться и посмотреть ему в глаза. «Прошу тебя, послушай». Говорю я, беру его руку и прикладываю к своей груди. Сердце мое трепещет от страха перед тобой. Он пытается высвободить руку, но я держу крепко. Я умоляю тебя, Эрджей, умоляю, прости меня. Зажмурившись, я продолжаю. Я боюсь умереть, потому что сейчас только ты решаешь, остановится ли это истрадавшееся сердце или исцелится и будет биться». Я отпускаю его руку, и он кладет ее на колено, не отводя при этом взгляда. Я не выдерживаю и отворачиваюсь, мечтая сейчас оказаться где-нибудь в другом месте. У меня ничего не получилось. Все кончено. Я буквально отдала ему свое сердце, а он все молчит. По щекам текут слезы. Надо прийти в себя и поскорее бежать отсюда. Я не хочу, чтобы он видел, как я плачу. В этот момент Эр-Джей обнимает меня за талию. Я поворачиваюсь и вижу, как теплеет его взгляд. Потом он улыбается и проводит пальцем по моей щеке. Я сегодня преодолел путь от Чикаго и обратно, а ты только плачешь. У меня перехватывает дыхание. «Ты был в Чикаго? Сегодня? Ради меня?» Он кивает. «Одна девушка как-то сказала мне, что если кого-то любишь, ни за что не захочешь от него отказаться. И поэтому ты приехал?» Эр-Джей берет мое лицо в ладони, и когда губы наши встречаются, я закрываю глаза. Это мгновение становится воплощением всего, на что я надеялась. Нет во что верила. Я достаю из кармана камушек. За много месяцев я почти привыкла к нему. Кажется, он даже перестал мне мешать. Впрочем, это ошибка. Этот камень символизирует тяжкую ношу. Я уже пыталась отдать его тебе в доме мамы, но Эрджей, еще раз прошу тебя принять этот камень. Ты простишь меня? Но... На этот раз он берет его. Да, я прощаю тебя. Он проводит рукой по моим волосам. Ты очень хороший человек, Анна. По-настоящему хороший. Эти простые слова я мечтала услышать всю свою жизнь. Пожалуй, они были бы приятны любому из нас. Горло сжимается от волнения, и я опускаю голову. Спасибо. Прости, что мне потребовалось так много времени, чтобы принять решение. Он смотрит на камень. Когда ты не можешь простить себя, сложно простить другого. И я с ужасом жду, что он расскажет мне о ящике со снастями. «Я никогда не говорил тебе о том, какова истинная причина, почему я занимаюсь Заком и Изи». «Они твои дети?» — решаюсь спросить я. «Нет. Он покусывает нижнюю губу. Их отец работал у меня. Он часто напивался в рабочее время, после десятка предупреждений я его уволил. Он умолял дать ему последний шанс, но я и слушать не хотел. Ты сделал то, что был должен». Эр-Джей вертит пальцами камень, разглядывая. «Да, я вполне мог этого и не делать. Рассел купил по дороге домой бутылку Джек Дэниелс, заснул на полу в кухне и больше не проснулся. Боже, Эр-Джей! Ему требовалась помощь, а я просто отвернулся. Я беру его за руку. «Не кори себя, прости. Теперь я понимаю, это единственное, что мы можем сделать». Мы несколько минут молчим, взявшись за руки. А поднимается. «Пойдем», — говорит он мне, — «я хочу тебе кое-что показать». Он ведет меня через стоянку вниз по дорожке из гравия. Я радуюсь, что мы проходим мимо сарая, и он ничего не говорит о ящике Боба. Мы идем по темному саду, и он рассказывает мне, что встретился в Чикаго с моей мамой. Я не мог поверить, что ты уехала. Сказал ей, что возвращаюсь, и взял с нее обещание не звонить тебе. Хотел сделать сюрприз. Я гнал машину со скоростью 90 миль в час без остановки до самого дома и очень боялся, что ты меня не дождешься. Я бы дождалась, даже если пришлось бы ждать вечность. Он тянет меня за руку и целует ладонь. Я не понимала, почему ты закрыл винодельню в субботу, улыбаюсь я. Ведь летние выходные дни особенно ценны. Веришь ты мне или нет, но впереди у нас самый лучший год в жизни, усмехается Эрджей. А если мне удастся найти хорошего пекаря, я стану богачом. Не посоветуешь кого-нибудь? Конечно, это я. Но учти, я работаю только в паре с мамой. Правда? Тогда считай, у вас есть работа. Мы проходим еще сотню ярдов и останавливаемся у гигантского клёна. Он твой, — говорит Эрджей, — и гладит ствол дерева. Мы ждали тебя. Футах в двенадцати над землей я вижу домик в ветвях. На глаза наворачиваются слезы. «Это для меня?» — он кивает. Я бросаюсь ему на шею и целую в щеки, губы, лоб. Эрджей смеется, поднимает меня и кружит. Наконец он останавливается. И я беру и устанавливаю лестницу. О нет, останавливает меня Эрджей. Без секретного пароля ты туда не попадешь. Ладно, киваю я. Скажи мне пароль. Ты сама знаешь. Ты раньше мне говорила. Подумай. Я улыбаюсь и вспоминаю наш ужин в тот день. Я рассказала ему о своей детской мечте. Эрджей спросил меня о пароле, и я выпалила, что у меня есть любимый мужчина. Ну же. Ты должна помнить, у меня, я смущаюсь, опуская глаза, у меня есть любимый мужчина. Он усмехается, но это не все. Рджей? Неуверенно спрашиваю я. Он кивает. А теперь в одно предложение. У меня есть любимый мужчина Эр-Джей». Запинаясь, произношу я. Тебе нравится шепотом спрашивает он. Очень, отвечаю я. Туманным утром мы гуляем вдоль залива. Мои волосы убраны в хвост, а лицо розовое от мыла эр -Джея. На мне легинсы, в которых я была вчера, и его старая рубашка. Он обнимает меня за плечи, и мы молча идем по берегу. Прошлым вечером я так и не решилась спросить его о ящике Боба и знаю, что не спрошу никогда. Подумав, я пришла к выводу — что с того момента, как девять недель назад мы встретились в доме моей мамы, что-то произошло в его жизни. эр либо понял, что мои обвинения небеспочвенные, либо простил мне ложь. И я не желаю знать, что это было. Мы останавливаемся, и он достает из кармана камни прощения. Один он оставляет себе, второй кладет мне на ладонь. Это значит, я прощена». Мы смотрим друг на друга и одновременно бросаем камушки в озеро, а потом стоим, взявшись за руки, и наблюдаем за расходящимися кругами. Вскоре камни тонут, а поверхность озера становится ровной и спокойной. Теперь никто, кроме меня и эр не узнает, что она скрывает».